Глава 18. Научные эксперименты. Перед тем как я продолжу рассказ о своём государственном деле под руководством этого нового губернатора, будет не лишним вспомнить здесь историю моего становления и прогресса моей репутации философа. В 1746 году в Бостоне я встретился с доктором Спенсом, который незадолго до того приехал из Шотландии. Он продемонстрировал мне некоторые электрические эксперименты. И хотя он не был профессионалом в этом вопросе, а их проведение было далеко не безупречным, но учитывая, что эти вещи были совершенно новыми для меня, эксперименты меня удивили. Вскоре, по моему возвращению в Филадельфию, наша библиотека получила от мистера Коллинса, члена Королевского общества Лондона, подарок в виде стеклянные трубки с инструкциями. Как её использовать для экспериментов такого типа. Я ревностно взялся повторить всё, что увидел в Бостоне, и после долгой практики научился, не без помощи инструкций из Англии, проводить эти эксперименты, добавив к ним новое. Говоря, что долго практиковался, я имею в виду, что мой дом тогда был постоянно заполнен желающими посмотреть на такие чудеса. Чтобы немного разделить это увлечение со своими друзьями, я заказал у Стекладова похожие трубочки, при помощи которых теперь они были обеспечены необходимым. И у нас наконец стало несколько демонстраторов. Мистер Кенерсли, мой остроумный сосед, был первым среди этих демонстраторов. Поскольку он был тогда без работы, я надумал его занять со демонстрацией экспериментов за деньги и написал для него две лекции. в которых эксперименты были расположены в таком порядке и сопровождались такими объяснениями, чтобы изложенное ранее помогало пониманию следующего. Для этого он создал элегантный аппарат, в котором располагались сделанные мастерами маленькие машины, такие же, как я ранее, правда, грубовато сделал для себя. Его лекции пользовались большой популярностью и всем нравились. Немного поизжён он поехал по колониям, демонстрируя эксперименты в каждой столице и зарабатывая деньги. Только на островах Вест-Индии из-за абсолютной влажности воздуха его эксперименты оказывалось проводить довольно трудно. чувство обязательства перед мистром Коллинсом за его подарок и прочее, я подумал, было бы правильно рассказать ему об успехе, который он здесь имел. И написал ему несколько писем, в которых рассказал о наших экспериментах. Он прочитал их в Королевском обществе, но там сначала не посчитали достойным их печати в Transactions. Один документ, который я написал для мистра Кинерсли, о единой природе молнии и электричества, я послал доктору Митчеллу, моему знакомому и одному из членов общества, который ответил, что мою статью прочитали, но знатно так высмеяли её. Ну, когда бумаги дошли до доктора Фоттергиля, то он решил, что они слишком ценны, чтобы о них забыли, и посоветовал их напечатать. Тогда мистер Коллинс отдал их Кейву для публикации в Gentleman's Magazine. Ну, тут решил издать их отдельной брошюрой, а доктор Фоттергилл написал к ней предисловие. Пожалуй, Кейв как издатель вовремя почувствовал свою выгоду, поскольку с последующими дополнениями брошюра превратилась в книгу размером инкуатро и выдержала пять изданий, а её переиздания ничего ему не стоили. Это случилось однако немного ранее того, как эти бумаги заметили в Англии. Их копия попала в руки графа де Буфона, философа, который заслуженно имел хорошую репутацию во Франции и во всей Европе. Он убедил вместе с Далибардом перевести их на французский язык, и они были напечатаны в Париже. Эта публикация оскорбила аббата Нолле, наставника королевской семьи по натурфилософии. и заядлого экспериментатора, который сформулировал и выпустил в свет теорию электричества, которая тогда была в моде. Сначала он не мог поверить, что такая работа имеет американское происхождение, и сказал, что ее, вероятно, сфабриковали враги в Париже, чтобы опорочить его учение. После того, как он убедился в существовании такого человека, как Франклин из Филадельфии, в чем до того сомневался, он написал и опубликовал томик писем, в которых главным образом, обращаясь ко мне, отстаивал свою теорию и отрицал правдивость моих экспериментов и напечатанных из них выводов. Мне сперва захотелось ответить Аббату, и я начал даже писать ответ. Однако потом подумал, что моя работа содержит лишь описание опытов, которые каждый может повторить и проверить, а без проверки их вообще нельзя проверить. защищать. Она содержит также наблюдения, высказанные как предположения, а не догматические утверждения. Итак, я не обязан защищать их. А поразмыслив, что диспут между двумя людьми, которые пользуются различными языками, затянулся бы в значительной степени из-за ошибки в переводе, а следовательно и взаимного непонимания. А доказательства тому много возражений в одном из писем аббата Нале базировались на ошибке в переводе моего доклада. Я решил позволить моим докладам жить своей жизнью, рассудив, что лучше использовать время, которое я могу выкроить из занятий общественными делами, для проведения новых эксперим моментов, чем для дискуссий о уже проведённых. Поэтому я так и не ответил господину Нолле, и дальнейший ход событий не заставил меня пожалеть о моём молчании. Ведь мой друг, господин Леруа из Кралевской академии наук, взял на себя мою защиту и опроверг возражения оппонента. Моя книга вышла в переводах на итальянский, немецкий и латинский языки, а теория, изложенная в ней, постепенно была принята всеми философами Европы. которые отдали ей предпочтение перед теорией Аббата-Налле, которому суждено было остаться единственным представителем своей секты, если не принимать во внимание месье Б. из Парижа, его ученика и ближайшего последователя. Внезапную и всеобщую известность моей книги принес успех предложенного в ней эксперимента относительно притяжения молнии, которые воплотили в жизнь господа Делибард и Делор Калли. в Марли. Он привлёк к себе внимание публики ото всюду. Де Лор, который имел аппаратуру для экспериментальной философии и читал лекции в этой области, взялся повторить то, что он называл филадельфийским экспериментом. И после того, как его увидели король и придворные, Все зеваки в Париже хлынули на это зрелище. Я не буду перегружать рассказ описанием былых упомянутого, главное в эксперимента, а также писать об огромном удовольствии, которое я получил вскоре после этого от успеха произведённого мною в Филадельфии аналогичного опыта со змеем. И то и другое можно найти в книгах по истории электричества. английский врач доктор Райт, который находился в то время в Париже, написал своему другу, члену королевского общества, о высокой оценке моих опытов, которую дали учёные за рубежом. И об их удивлении по поводу того, что мои работы не были замечены в Англии. Тогда общество Внофер смотрело мои прочитанные в нём ранее письма, и прославленный доктор Вотсон под итожил их в отчёте вместе со всем что я потом посылал в Англию по этому предмету и сопровождал свою работу похвалой автору. Этот отчёт затем опубликовали в трудах Лондонского королевского общества, а некоторые его члены В частности, весьма талантливый мистер Кентон, с успехом проверив опыт притяжения молний из облаков при помощи заостренного стержня, доложил общественности о результате. И вскоре я с лихвой получил компенсацию за то пренебрежение, с которым они сначала отнеслись ко мне. Скорее они выбрали меня своим членом, хотя я никогда не подавал заявления на эту почётную роль. И проголосовали за освобождение меня от привычного взноса в 25 гиней. Также они до тех пор бесплатно посылали мне свои работы. Кроме того, в 1753 году меня наградили золотой медалью сэра Годфри Копли, вручение которой сопровождалось очень красивой речью президента общества лорда Маккелсфилда. который он дал высокую оценку моей работе.